Глава третья. «Ты?» Одно короткое слово прозвучало, как разрыв гранаты. Кажется, мы произнесли его одновременно. Пол пошатнулся под ногами, и я вцепилась в косяк. Отчасти для того, чтобы не упасть, отчасти, чтобы убедиться, я нахожусь в реальности, а не в ночном кошмаре. К моему ужасу, древесина была вполне себе твердой и настоящей. Пазл начал складываться в единую картину. Сначала Николай спросил, не мог ли он меня видеть где-то раньше, и я уже решила, что он подкатывает ко мне, но потом мне самой вдруг показалось смутно знакомым его лицо. Теперь же я все поняла. Это был Николай Макаров, бывший агент Тимура Бикоева. Я видела его в каком-то ток-шоу после аварии. Спустя столько лет он меня просто не вспомнил. Да это удивительно. Тогда у меня была совсем другая стрижка, да и косметикой я не пользовалась. А сейчас волосы стали длиннее, я перекрасилась в черный цвет. Мужчины ведь редко вглядываются в женское лицо. Обычно запоминают какую-то одну черту. Блондинка, рыжая или грудь четвертого размера. У меня же вполне обычные черты лица, которые легко забыть. Особенно за пять лет. Легко для кого угодно, но не для Тимура. Он тоже сильно изменился после нашей последней встречи. Отрастил бороду, глаза как будто впали, нос заострился. На висках появилась седина, взгляд стал более... Даже не злым, а диким, что ли. Или это при виде меня? Но как бы он ни менялся, я бы его никогда и ни с кем не перепутала. Хотя бы из-за жгучей ненависти, с которой он на меня смотрел. Точь в точь, как тогда, перед уходом. Внутри меня все упало. И от страха, и от нахлынувшего чувства вины, и от злости на себя и на него. Он ведь виноват не меньше моего. Тогда почему мне должно быть перед ним стыдно? Прости, я не знала. Начала я, но Тимур уже забился не на шутку. «Это что, розыгрыш?» прорычал направившись от шока. «Ты меня сюда добить приехала?» «Нет, я не...» «А, ясно». Он со злостью долбанул по стене, прямо как в тот день. «Это она, да? Не может успокоиться? Мало ей было отобрать сына, она еще носом меня решила ткнуть, как щенка в лужу. Послала тебя, чтобы я...» Тут уже я начала терять терпение. «Сколько можно делать из меня щадь Твоя жена никуда меня не посылала. Я вообще понятия не имела, что мой клиент — ты». «Но я ведь не упоминал свою жену. А ты сразу поняла, о ком речь». «Это было нетрудно», — скептически скривилась я. «В прошлый раз ты решил, что я соблазнил от тебя по ее просьбе». «За ее деньги». «О, ну, конечно, деньги, деньги, деньги. И все вертится вокруг тебя, да? Что взбрело тебе в голову на сей раз, что она наняла меня тебя убить? Окей, давай чемодан, достану свою снайперскую винтовку». «Какого черта ты повышаешь на меня голос?» Пророл он так громко, что я бы не удивилась, если бы в доме стекла повылетали. — А какого черта ты вешаешь на меня всех собак? — не выдержала я. — Твоя жена в Америке. Меня нанял твой агент. И я вообще не в курсе, что... — То есть ты знала, кто такой Коля? — воскликнул он с видом детектива, уличившего убийцу в содеянном. — Вот сейчас только вспомнила. Мне казалось, что я его знаю, но увидела тебя и вспомнила. — Ну да, как правдоподобно усмехнулся Тимур. «Он тебя не узнал, ты его не узнала. Какое нелепое совпадение, да?» Он нанял мою подругу. Я выхватила у него свой чемодан, но немного не рассчитала силы тот вывалился у меня из рук. Дешевый китайский пластик создавался не для русских ссор. Поэтому замочек треснул, крышка откинулась, и моя одежда вывалилась на грязный пол прихожей. Я никогда не считала себя шибко брезгливой, но Тимур, судя по всему, вообще не подозревала о существовании веника и швабры. «Твою ж!» — я опустилась на корточки, судорожно подбирая некогда аккуратно сложенные вещи торопливо запихивая обратно. «И ты еще будешь утверждать, что не пыталась меня соблазнить?» Он подцепил тростью мой розовый кружевной лифчик и бессовестно поднял, покачивая им в воздухе. «Во-первых, это мое белье, и не надо его пачкать». Я лихорадочно убрала лифчик подальше от тяжелого взгляда этих черных, бесстыжих глаз. Во-вторых, ты тут, может, и одичал без женщин, но это простой повседневный комплект. «Ну, для тебя, возможно, и повседневный». С кривой ухмылкой отозвался Тимур. «Для тебя вообще нормальное будничное занятие — ломать людям жизни». Я стиснула зубы, призывая остатки терпения. Как он умудрился жениться с таким характером? Видели бы его сейчас его влюбленные фанатки. Отвратительнее человека, чем Тимур Бекуев, я еще не встречала. Как это по-мужски списывать собственные грехи на девушку? Все ведь идет еще от Адама. Видите ли, Ева его соблазнила райским яблочком. Да если ты такой правильный и хороший, взял бы и не ел. Что касается меня, то я и пять лет назад не пыталась его обольстить, просто занималась на велотренажере. А уж теперь он последний мужчина на земле, с которым я бы хотела переспать. Тебе так легче, да? Я захлопнула чемодан и встала. Лицо горело, словно я засунула голову в улей. — Ты о чем? — нахмурился Тимур. — Ну, тебе, наверное, легче спится по ночам, если перекладывать всю вину на других, да? Про логику никогда не слышал. Я сжала пальцы и сунула руки в карманы, иначе бы точно ткнула его в непробиваемую бессовестную грудь, туда, где у нормальных людей находится сердце. Зачем мне вообще тебя соблазнять? — Хочешь, чтобы я произнес это вслух? Он прислонился к стене, смерив меня презрительным взглядом. «Ладно, снова захотелось славы, да?» Я растерянно моргнула. Славы? Он запустил себя, сидит в каком-то хлеву, на отшибе мира и всерьез разглагольствует о славе? В какой параллельной вселенной секс с Карабасом-Барабасом приравнивается к славе? Разве только меня удостоит упоминания в книге рекордов Гиннесса за связь с самым отвратительным мужиком из ныне живущих? И это явно не то, ради чего я встаю по утрам. Или, может, во время аварии он еще сильно приложился головой? «Разумеется, вслух я ничего из этого не произнесла. Хватило инстинкта самосохранения. Поэтому я просто выдохнула». «Что?» «Ой, хватит уже строить из себя невинную девочку!» Раздраженно ответил Бекоев. «Если я не показывался журналистом, то это не значит, что я не в курсе, как ты урвала свой кусок звездного пирога». «Звездный пирог? Ну, ясно. Это диагноз, и он не лечится». «Про тебя тогда трубили везде, где только можно!» Продолжал он. «Девушка, которая разрушила брак известного актера». «Я знаю таких, как ты». «Все эти шалавы, которые таскаются по передачам из эфира в эфир». эту домогался депутат», «Это забеременела от певца». «Вы наслаждаетесь всем этим, потому что ничем другим не можете заинтересовать прессу». «О, да», — сарказмом протянула я. «Меня несколько месяцев мешали с грязи в интернете, писали мне проклятия, угрозы, звонили, оскорбляли. Да, о таком можно только мечтать». А уж родители мои как гордятся, что их любимую доченьку считали потаскухой. «Давай, расскажи мне еще, что ты там про меня знаешь? Я, наверное, решила разыскать тебя в этой тундре, чтобы ты засосал меня своим вонючим, заросшим ртом, обслюнявил с ног до головы, как в прошлый раз. А потом, ура, сенсация, знаменитая проститутка и бывший известный а теперь никому не нужная актеришка снова вместе. Смотрите прямую трансляцию в Prime Time, не переключайтесь». Если честно, я сама не ожидала от себя такого монолога, но Бикуев и вправду меня допек. Он, видно, тоже растерялся, потому что на его лице уже не было ни злости, ни насмешки, только безграничное удивление. Минуты две мы стояли, тяжело дыша, и молча таращились друг на друга. На мгновение мне даже показалось, что Тимур сейчас наберется мужества, извиниться, возьмет свои слова обратно и вызовет мне такси. Ну или позвонит Николаю, чтоб тот забрал меня в Петрозаводск на ближайший рейд. Ясно ведь было, что оставаться я не собираюсь. Однако я слишком плохо знала Тимура Бекоева потому что он поморщился, будто перед ним расчленили лягушку, сдвинул брови и спросил. «Засосал? Обслюнявил? Тебе пять лет, что ли? И здесь никакая не тундра». «А знаешь, с меня хватит». Я провела ладонью по лицу. На меня навалилась нечеловеческая усталость. Стоять тут и припираться с ним. Зачем? Я без того потратила на него уйму времени, которого он, очевидно, не заслужил. Всю дорогу Николай рассказывал мне, что его друг находится в тяжелой депрессии, с ним надо быть и вежливее, и аккуратнее, предупреждал об прямом нраве и дурном характере. Якобы мой будущий клиент сильно страдал и не привык, чтобы его жалели. Что ж, я психологией сильна не была, но мне хватило 15 минут наедине с Тимуром, чтобы понять, никакой депрессии от него не пахло и в помине. Жалостью к себе, невыносимым шовинизмом и тупостью – да, но от этого комплекса специальных упражнений не помогают. «Если тебе и нужна помощь, то от психиатра, а не от инструктора пфк «Зачем человеку нормально ходить?» Я кивнула на его трость, когда он с головой не дружит. «Сиди тут дальше, жалей себя и заколоти дверь изнутри. А то вдруг еще кто-то надумает тебя соблазнить. Медведь, там лось. Тебе лучше знать. А я пошла». И аккуратно подняв чемодан, чтобы больше не вытирать ему полы своим бельем, я толкнула дверь и шагнула в морозную темень.